Рассказ четвертый. Мы сидели почти до четырех утра. Саша Лобанов действительно неплохой следователь и хороший парень. Но он работал в прокуратуре уже девять лет, попал туда сразу после окончания университета. И, конечно, это не могло не сказаться на его мышлении. Все предлагаемые им варианты сводились, в общем, к простой формуле. Семен Алексеевич, так или иначе, перешел кому-то дорогу, поэтому его и убрали. Но коммерческие выгоды исключились полностью. У покойного не было никаких коммерческих интересов. Об этом знали все. А другие варианты, то есть связанные с его служебной деятельностью, могли расследовать только служба охраны и ФСБ. Тем не менее, Саша добросовестно прорабатывал различные варианты и разрабатывал план совместных мероприятий на следующий день. Результаты вскрытия мы получили той же ночью. И ничего неожиданного не обнаружилось. Семёна Алексеевича стреляли четыре раза. Из трех первых выстрелов два оказались смертельными. Четвертый, контрольный, производился уже в покойника. Уехал я из прокуратуры с тяжелым сердцем. Лишь оказавшись дома, я вспомнил об Игоре. Но звонить в пятом часу утра и узнавать, как он добрался, некорректно. Да и глупо. Представляю, что подумала бы Алена. Решила бы, что я просто издеваюсь над ней. Теперь, после смерти Семена Алексеевича, мне никто не мог помочь. Предстояло срочно найти деньги и вытащить Алену с сыном в Германию, где врачи займутся сердцем Игоря. Но все это глупо. Сердце маленького мальчика уже начинает давать сбои. Глупо и страшно. А, собственно, какая нам разница, когда у нас начинает болеть сердце? Я полез под душ, чтобы хоть немного прийти в себя. Действительно, какая разница? Мы все равно обречены. Не понимаю, почему люди не бегают по улицам и не воют от ужаса. словно кто-то всемогущий и безжалостный приговорил всех живущих на Земле к смертной казни. Разве принципиально, когда именно случится эта смертная казнь? Все равно ведь все приговоренные. Разница лишь в сроках. У одних срок этот наступит через день. Например, взорвется в воздухе самолет. У других через неделю, когда случится землетрясение или очередная война в какой-нибудь горячей точке мира. У третьих через год. Эти будут умирать в мучениях от онкологической гадости, пожирающей человека изнутри. А некоторым повезет. И они умрут еще через несколько лет от сердечной недостаточности. Чем больше я думал, тем более убеждался в том, что самая приличная смерть – это смерть от спида. Ты хоть знаешь, какое именно преступление это совершил и почему получил такой суровый приговор. Преступление, правда, выражено в форме греха, но это может являться хоть каким-то утешением для приговоренного. А для всех остальных? Очевидно, у нас в мозгу срабатывает какая-то пружина, заставляющая нас есть, пить, любить, гадить, убивать себе подобных и даже наслаждаться какими-то мелкими радостями, забывая о приговоре. Но приговор существует. Он выносится нам в момент рождения, и никакая высшая апелляционная инстанция не сможет его отменить. Когда мне было 14-15 лет, я об этом много думал. Мне казалось, это ужасно. В один прекрасный день я умру. и ничего больше не увижу, ничего не услышу, ни с кем не поговорю. Просто усну и никогда не проснусь. Ужасно. Потом я понял, что и спать не буду, а провалюсь в какую-нибудь темную бездну. Может, поэтому я так боялся засыпать в подростковом возрасте. Потом я повзрослел, поступил в институт, начал встречаться с женщинами, женился, стал работать. Не забыл о приговоре. Замотанный дурацкими проблемами, я не вспоминал о приговоре, который выносится всем без исключения. Даже когда приходил на кладбище, где хоронили близких или знакомых людей, даже тогда срабатывала какая-то спасительная пружинка, заставляющая не отождествлять себя спокойным. Но теперь, когда заболел Игорь, я снова вспомнила о своих детских страхах. «Если я так боялся смерти, зная, что могу умереть лет через 50-60, то что же должен чувствовать мой мальчик? Может, он кричит по ночам, может, плачет в подушку, Или будет свою мать и отчима, терзает их своими недетскими вопросами. Я чуть не выскочил из ванной, хотел позвонить Игорю, но вспомнил, что часы показывают пять утра. Он сейчас наверняка спит, если вообще в состоянии спать. Я вышел из ванной комнаты, шлепая босыми ногами по полу. Подошел к книжной полке, где стояли мои любимые книги. Почему-то книги меня успокаивали, словно внушали мне, что не все так страшно, словно объясняли мне какую-то истину, которую я все равно не мог постичь. Я вспомнил про Тойнби, которого взял мой мальчик. Значит, ему интересно читать такие книги. Значит, он все-таки меньше думает о значении собственной жизни. Собственно, что такое жизнь? Неужели мы приходим в этот мир только для того, чтобы прожить жизнь и стать удобрением для полей? Ведь должна быть какая-то сверхзадача, которую мы не знаем. Уверен, должна быть. Откровенно говоря, я никогда не верил в Бога. Я был рационалистом и практиком, и не мог поверить в нечто иррациональное. «Если Бог обходился без моей души миллионы лет, то почему Он не может обходиться без нее и впредь?» – рассуждал я. С другой стороны, как поверить в то, что все произошло путем эволюции? И кроме того, эволюция, породившая человека, тоже своего рода чудо. То есть теория Дарвина – просто красивая сказка, ведь ни одна обезьяна за последние несколько тысяч лет не превратилась даже в подобие человека. Впрочем, философские вопросы меня не очень интересовали. Меня больше волновала собственная жизнь, вернее, жизнь Игоря. Очевидно, смерть Семена Алексеевича сильно на меня подействовала. Все мои детские страхи, загнанные в подсознание, тотчас пробудились. А может, эта болезнь Игоря сделала меня психопатом и неврастейником? В общем, в ту ночь я почти не спал. Вернее, вообще не спал, хотя в половине шестого честно лег и почти два часа пытался заснуть. А может, я все-таки засыпал на короткие мгновения? Точно сказать не могу. Утром мне предстояло самое сложное – поехать к родным Семёна Алексеевича и все рассказать его жене и дочери. Когда я думал об этом, мне становилось так страшно, что хотелось отказаться от поездки. С другой стороны, я понимал – только я, самый близкий им человек и любимый его ученик, должен сообщить им ужасную новость. Может, я не спал именно из-за этого? Во всяком случае, утром я поднялся в половине восьмого и снова отправился в ванную, чтобы побриться. А в восемь услышал первый телефонный звонок. «Леонид!» — раздался в трубке высокий голос Алены. «Что вчера произошло? Я звонила тебе до часу ночи! Тебя не было ни на работе, ни дома! Где ты был?» Неужели ее действительно интересует, куда я мог поехать ночью? Говорят, есть такие женщины, которые не оставляют в покое своих мужей даже после развода. Очевидно, существуют и мужья, считающие бывших жен своей исключительной собственностью. Но мне это было абсолютно безразлично, где ночует Алена. Лишь бы от ее капризов не страдал Игорь. «У меня были дела», — ответил я усталым голосом. «Почему ты отправил Игоря одного? Неужели ты ничего не понял? Ему нельзя было входить в метро. Ему может стать плохо по дороге в вагоне метро». Теперь понятно, почему она мне позвонила, а я, кретин, решил, что она до сих пор меня ревнует. «Извини», — сказал я. «Мы считали, что ты повез его к своему другу, а он сказал, что на обратном пути ты довез его до станции метро. Неужели у тебя не хватает ума?» «Я очень устал», – перебил я Алену. «Ты хотя бы меня выслушай!» Она повысила голос. «Нет уж, уволь!» – не выдержал я. «Вчера убили Семена Алексеевича, когда он вошел в подъезд своего дома. Я всю ночь занимался расследованием. Еще есть вопросы!» Нужно отдать ей должное. Она все поняла. Алена всегда была сообразительной женщиной. Да, она действительно поняла, почему я высадил Игоря у станции метро. И кроме того, поняла, что денег, на которые мы рассчитывали, уже может не быть. «Извини», — тихо сказала она. «Ничего», — отозвался я. Леоня, она давно меня так не называла. Ты извини, я ведь ничего не знала. Я все понимаю. Просто вчера из-за Игоря я взбесилась, думала тебе наплевать». Я молчал. В таких случаях лучше помолчать. «Ты не думай», — продолжала Алена. «Если понадобится, мы действительно продадим квартиру. У нас уже и покупатель есть». «Не нужно, что-нибудь придумаем». «Мы хотим в воскресенье улететь». сказала она. «У нас уже заказаны билеты. Сегодня пойдем получать визы. Говорят, по вызову из лечебных учреждений визы дают сразу. Ты не знаешь?» «Не знаю». «В общем, ты не думай», повторила она. «Мы все сделаем сами». «Посмотрим», пробормотал я. Мы сначала визу получите, а потом поговорим». «Кто его убил?» «Пока не знаем. Я вам завтра позвоню», сказал я на прощание и положил трубку. После бритья я позавтракал, и тут снова раздался телефонный звонок. В трубке раздался голос Саши Лобанова. «Извините, Леонид Александрович, что беспокою вас так рано. Я хотел напомнить, чтобы мне выписали пропуск. Нужно проверить, с кем вчера вечером общался Семен Алексеевич». «Сейчас приеду», — сказал я. «Если хотите, поедем вместе. Могу вас подвести. «Может, лучше я подъеду к вашему дому?» — предложил следователь. «Тогда запишите адрес». Я продиктовал адрес и снова положил трубку. «Трудно придется Лобанову. Кто ему разрешит работать на нашей территории?» В лучшем случае разрешат войти в бывший кабинет Семена Алексеевича. Да и то только с группой сопровождающих. Лучше бы поручили вести следствие сотрудникам ФСБ. Им бы разрешили проводить хоть какие-нибудь действия. А работники прокуратуры вызывают у наших только смех. Я вообще терпеть не могу, когда показывают по телевизору генеральных прокуроров. Вид у них жалкий, суетливый, никчемный. Если они такие принципиальные, пусть едут на Северный Кавказ и там качают права. На глазах у них происходят убийства, похищения, грабежи, даже войны. Я уж не говорю про чиновников, которые воруют и берут взятки нагло, в открытую. А кого из них арестовала прокуратура? Назовите хоть одного крупного чиновника, которого посадили бы следователи прокуратуры. Типичные неудачники. Вернее, их сделали таковыми. Принципиальные быстро вылетают со службы, а конформисты остаются работать. Если честно, то все успехи прокуратуры – настоящее фуфло, как говорят уголовники. «Всего этого я, конечно, Саше говорить не стал. Незачем. Он сам знает ситуацию. Знает, что работать они могут только с определенным контингентом. Если выяснится, что Облонков хоть каким-то боком имеет отношение к смерти Семена Алексеевича, то Лобанова сразу отстранят от расследования. Есть уровень, на который они выходить не могут. В таком случае уголовное дело сразу передадут другому, а потом вообще закроют. Облонков же просто уволят, и все на этом кончится». как всегда бывает в таких случаях». Впрочем, имелся один нюанс. Я знал, что Семена Алексеевича могли убить из-за моего рассказа. Именно поэтому я решил, что доведу расследование до конца, даже если меня потом уволят со службы без пенсии. Уже выходя из квартиры, я сделал то, чего не делала много лет. Проверил оружие, словно меня могли поджидать за дверью.